Юлия Климова. Здравствуйте, я ваша Золушка. Любимой маме. Андрей Юрьевич Белозерцев сделал большой глоток минералки, точным движением отправил пластиковый стаканчик в мусорную корзину, заерошил русые волосы и, постукивая колпачком ручки по столу, методично произнес. Марина, ничего не поделаешь, менять придется очень многое. Мы скатились на последние строчки рейтингов и бездействовать в данном случае попросту не имеем права. Грядут перемены. Он придвинул к себе пухлую кожаную папку и вынул из нее исписанные размашистым почерком листы бумаги. «Основная работа ляжет на ваши плечи. Здесь я подробно изложил план дальнейших действий и пометил пункты, которые требуют особого контроля. Обратите внимание на пункт под номером пять». — Нести за него ответственность будете именно вы. Андрей Юрьевич протянул лист Марине, откатил назад кресло и встал. — Да, — подумал он, закладывая руки за спину, — в жизни нашего журнала начинается новый этап. Успешный, хотя горе она всю синим пламенем. В те недалекие времена, когда владельцем журнала «Артель» был умный и вечно занятой Кирилл Григорьевич Фокин, проблем практически не возникало. Устойчивый спрос читателей, толковая реклама, хорошие показатели успеха, никаких случайных сотрудников и четкий, годами выработанный стиль. Белозерцев, являясь главным редактором, с удовольствием засиживался в кабинете до глубокой ночи и с не меньшим удовольствием просыпался в 7 утра, приводил себя в порядок и отправлялся на работу. Но судьба была немилосердна к Фокину, и в возрасте 53 лет он скоропостижно скончался от болезни сердца. Его супруга, погоревав, решила лично заняться журналом и, отменив ранее принятую политику невмешательства в дела главного редактора, бросилась штурмовать неведомые вершины. Поначалу Белозерцев молчал, входя в скорбное положение вдовы, но затем терпение иссякло, и он настоял на серьезном разговоре. Госпожа Фокина покивала, согласилась немного попридержать коней и практически тут же потребовала изменить три полосы на другие Более интересные, на ее взгляд. Белозерцев старался быть объективным и признавал, что некоторые идеи Фокиной заслуживают одобрения. Но нельзя же обрушивать, наверное, читателя столько новшеств сразу. И совершенно ни к чему делать из информационно-развлекательного журнала исключительно развлекательной. Спрос постепенно пойдет на спад. И на завоевание новой аудитории уйдут долгие месяцы. И это при том, что конкурентов пруд прудеют. Андрей Юрьевич даже подумывал уволиться. Но в последний момент всегда рвал заявление об уходе на мелкие кусочки и тяжело вздыхал. Во-первых, артель его детище. Сколько он здесь проработал? Пятнадцать лет. Во-вторых, бросать увлеченную госпожу Фокину как-то не по-мужски. Да и есть еще надежда, что она перебесится. В-третьих, не хочется в сорок лет начинать все заново. Один раз в неделю он благословляет номер в печать, Идет в свой любимый ресторанчик, заказывает пиво, форель и чувствует себя прекрасно. Вообще-то так было раньше. Сейчас пиво и форель остались, а вот привычного удовлетворения нет. Через пять месяцев вдова действительно стала признавать свои ошибки. Но уволившихся сотрудников не вернешь, разочарованных читателей тоже. Да и новый курс уже проложен, и вновь все перечеркивать рискованно. Оставалось только одно – плюнуть на старые обиды, встретиться и хорошенько подумать. Два дня они исправно думали и пришли к компромиссу. Было решено. А. Ввести один новый проект, который в силу актуальности и интересности привлечет и удержит читателей. Б. Постепенно вернуть старые рубрики и прекратить разброты шатания как на рабочих местах, так и на страницах журнала. Вдова также клятвенно пообещала, что больше давить не станет займет место наблюдателя и только в самых крайних случаях бла-бла-бла будет настойчиво стучаться в дверь. В эти заверения белозерцев не поверен. Равно или поздно госпожа Фокина от скуки и несметного количества идей, размножающихся в ее голове со скоростью три штуки в день, вновь ворвется в его кабинет и потребует заменить одно на другое. Но пока полгода у него есть, а после... Ну что ж... Он готов работать дятлом, готов 24 часа в сутки прокладывать путь к разуму госпожи Фокиной. Практика показывает, достучаться можно. Номер пять. Марина с интересом пробежалась взглядом по строчкам и замерла, читая обведенный зеленым маркером текст. «Но...» – протянула она, медленно поднимая голову. «Андрей Юрьевич, вы это серьезно?» «Никаких «но». — строго сказал Белозерцев и категорично хлопнул ладонью по столу. — Приступайте.